глава 45 телефон действительно звонил каждые пятнадцать минут Был второй день праздника 8 ноября аверяйсан не вспомнили ее бывшие сослуживцы даже фаны ванна бывшей начальница позвонила поздравила спросила про шурика не женился ли как это мило с ее стороны что не забывает? «Все-таки она хоть и шахер-махерша, но есть в ней что-то человеческое», — вынесла милосердное решение Вера. Позвонил сын покойного Мармелада, энгельмарк Михайлович. Удивительное дело! Такой малоприятный человек, совсем бросивший своего отца при жизни, после смерти вдруг проявил к нему интерес, и, получив наследство отцовский кооперативный пай, забрал книжные шкафы с книгами и партийным архивом и теперь время от времени звонил и спрашивал у Веральсанны, не знает ли она кого-то, кто упоминался в записях Михаила Абрамовича. Она всякий раз пыталась объяснить ему, что знала его отца очень поверхностно, и лишь в последний год его жизни, но Энгельмарк Михайлович был убежден, что Веральсанна была связана с ним узами дружбы или любви и посвящена во все партийные тайны Михаила Абрамовича и время от времени пытался что-то у нее выяснить. Даже иногда заходил. После всех малоинтересных звонков был один приятный. Позвонила подруга Кира, и они долго рассказывали друг другу о детях. Кира о Славочке, Вера о Мурзике. А часов с 12 начали звонить Шурику бесконечные дамы. Некоторые знакомые Вере Альсанне по именам, некоторые анонимные. «Совсем разучились говорить по телефону», — огорчалась Вера Альсанна. «Не представляются, не здороваются». Не представлялась и не здоровалась Матильда исключительно из чувства неловкости. Хотя их Шуриком связывали многолетние разнообразные отношения, но ей совсем не хотелось представляться Шуриковой матери. Звонила также Светлана. Она почти теряла голос от страха перед строгой дамой, Шуриковой матерью. К тому же несчастный опыт ее отношений с мужчинами утвердил ее в мысли, что мать мужа всегда враг. Мужа, впрочем, у нее никогда не было. Но те, которые могли бы стать мужьями, почему-то имели ужасных матерей. Верель Санне, такой внешне приятной и она тоже предвидела врага. Одна только Валерия разговаривала мило и приятно, как интеллигентный человек. С Валерией Шурику, конечно же, повезло. Устроила Шурика на работу, так много для него сделала. Правда, и Шурик ей платит той же монетой. И Вера подробно рассказала Валерии, что Шурик ходил вчера на свадьбу к конститутскому товарищу, поздно пришел, к тому же с расстройством желудка и с порезанной рукой, и теперь спит. «Ну и хорошо, пусть спит». «А когда проснется, пусть мне позвонит. У меня тут вопрос возник по переводу. Спасибо, Вера Александровна». Проснулся Шурик в пять часов и опять от боли в животе. Пошел в уборную, и тут же мама позвала его к телефону. Звонила Матильда. Едва не плакала. Привезла из Вышнего Волочка любимого и старейшего своего кота Константина. Еле живого. «С котом плохо. Он не ест, не пьет, и задние лапы не в порядке, как будто парализована. Умоляю, Шурик, поезжай за ветеринаром. Ты его уже привозил один раз, Иван Петрович, живет на Преображенке. Я уже созвонилась». Деваться было некуда. «Я часа на два выйду по делу, мам». «А святой час?» — завопила Мария. Святым часом называли вечерние занятия языком. День английским, день испанским. «Вечера, Мурзик, ладно? Мы уже вчера пропустили!» Мария любила эти вечерние часы, когда Шурик с ней занимался. Да и Вера следила, чтобы занятия не пропадали. «Ну ладно уж, праздники!» И Вера дала Шурику таблетку бесолола с горячим сладким чаем, намотала сверху на безобразный бинт еще один новый белый слой и велела приезжать поскорее. — А, впрочем, как хочешь. Мы с Мурзиком идем на балет, и можешь нас не встречать. Сами доберемся, — закончила недовольно. Мурзик все чаще заменяла Шурика в культурных мероприятиях. И вообще, по впечатлению Вера Александровны, вся жизнь Шурика протекала исключительно между хозяйственными заботами и его многочисленными работами. И она время от времени высказывала сожаление, что культурная жизнь столицы, такая интенсивная и интересная, от Шурика в значительной степени